Мария Вельская «Золушки не будет» или «Принц крови в подарок» Пролог «Сказки врут, точно вам говорю» потому что это только в сказках девица неземной красы сразу же получает себе желанный приз очередного принца на белом единороге. А мне, одним словом, дурнушкам даже во сне не везет. И вместо принца мне досталось... Моё досталось сверлило меня нежным взглядом, таким нежным, что все волоски встали дыбом, а мне захотелось кольчугу, щиты, бункер. И на ручке, но это из неизбыточного. Это настоящий подарок, — громко восхищался кто-то позади. Редкая удача, не иначе как сама зимняя стихия вмешалась. Бедняжка, — вторил ей второй. Я слышала, что этот, он вовсе не обычный эльф, понимаете? Это кошмар. В темных раскосых глазах мужчины, что цепко держал меня за руку, мелькнули алые искры. Очаровательное представление зевнули во все клыки и придержали когтями чтобы добыча от такого счастья не сбежала Тиеры, вы же понимаете для меня это несколько неожиданно но довольно... меня обволокли ядовитым взглядом приятно я почти покорен по нашим соединенным рукам пробежали золотистые искры толпа восторженно ахнула Ей нужна была сказка. Очень красивая новогодняя сказка. Зал искрился серебром и гирляндами, шарами, снежинками, и ловыми ветками, покрытыми инеем. Я оказалась себе мышью, которую поймали в ловушку на маленький вкусный и сочный кусочек сыра. «Поцелуй!» — шептала толпа. «Только сегодня можно. Вот так, на людях. Это же просто сон». Странный, пугающий, интересный, но это же здорово, когда тебе снится волшебный зимний бал, а не какие-то там катакомбы и зомби с маньяками. Отыщите мою дочь, раздался откуда-то издалека рык. Вернись, немедленно, негодейка. Она уже просватана. Поцелуемся еще раз, или я возвращаю тебя к отцу, маленькое человеческое. Дыхание опалило кожу щеки, взъерошило волосы. Лагунья. Темные глаза сощурились. Я дернулась вперед. Правильное, резкое, слишком хищное лицо чужака застыло напротив. Его губы были тонкими, светлыми, а из-под верхней губы виднелись острые зубы. Только один, последний. Дыхание почему-то сорвалось. Это всего лишь сон, сон проснусь в своей кровати и посмеемся потом с подругой. Хотя не знаю, зачем это вам. А больше одного поцелуя я не переживу. Уже проходили, знаем. Жених должен заявить свои права на невесту. Произнес нелюдь спокойно и холодно, как будто и не было между нами этой страны искры. На невестой ты будешь послушной, скромной, милой. И недолго, маленький глупый крольчонок. Потом наклонился и на глазах у всех поцеловал. Легко, едва уловимо, дуновением ветерка скорее обозначая поцелуй, чем целуя на самом деле. Но в этот момент в груди запекло особенно остро, словно кипятку вылили. Я замычала, дернулась, хотела отшатнуться. Это неправильный сон. И принцы в нем тоже неправильные. Эй, я хочу проснуться. Я не заказывала слащавых девичьих сказок. Но сон все длился. Рука болела. Как и несколько часов назад, когда я только оказалась на этом странном балу. Ничего вокруг не изменилось. Совершенно ничего. А ведь начался этот странный сон с того, что я оказалась на этом балу и вообще в этих странных местах вовсе не в облике принцессы. Скорее уж, наоборот, да. Потому что только я могла так влипнуть. Потому что только я, укладываясь спать в мягкой кроватке, чтобы видеть во снах Деда Мороза и мешок подарков, вместо этого вижу какую-то толпу нелюдей зимние балы и подкрадывающиеся неприятности. Что это такое, я вас спрашиваю? Вот что? Нет, чтобы мне приснилась золушка или какая-нибудь русалочка. Да хотя бы спящая красавица. Хотя я и не любитель героинь, которые проспят весь сюжет. Но почему я в этом сне изображаю служанку? За мной гонится папаша мечты, мечтая пристроить в не очень добрые руки. А потом я и вовсе оказываюсь участницей какого-то диковинного спектакля «Выдайте девушку замуж» или «Жених в подарок по акции». Я не золушка, и замуж я тоже не хочу. И даже жениха не хочу. Особенно временного. Особенно такого, в гастрономических пристрастиях которого, глядя на клыки, Закрадываются смутные сомнения. «У меня вот Микеланджело есть, а он гораздо лучше любого жениха. И нет, это не тот, который художник, а тот, который мой кот. Важный пушистый домик на лапках. Мой упитанный царь вселенной, который управляет ею взмахами хвоста. Проснись, Данка, проснись уже. Не тебе о женихах мечтать, глупое.